Глава двадцать третья. Агата. Открываю глаза и не понимаю, где нахожусь. Салон автомобиля. Рядом на водительском месте сидит Терехов и скалится. То, что я села к нему в машину, по крайней мере, я помню четко, а вот дальше небольшой провал. Черт, кажется, я вырубилась. Интересно, надолго? Где мы? Кручу головой в разные стороны, но за окном лишь белые стены и... к у ч а дорогущих иномарок в подземном паркинге. Усмехается Платон и вынимает ключ из зажигания. К каком паркинге? Мои глаза округляются, так как мозг начинает, хоть и медленно, но довольно активно работать. Куда этот негодяй меня привез? Он совсем с катушек слетел. Хотя чего я задаю столь глупые вопросы? Понятное дело, куда мог Терехов меня привести? И как его после этого назвать? Подземным? то ли издевается, то ли издевается в квадрате этот гад, продолжая все так же скалиться. Отвези меня домой. Довольно строго, но все равно не громко произношу, глядя Платону в глаза. А слушай, крошка. На последнем слове он намеренно делает акцент п е р е д р а з н е в а Якима. Я три раза спрашивал, куда тебя везти, но ты. Все понятно. Дергаю за ручку, но дверь заблокирована. И я снова поворачиваюсь лицом к Платону. Что тебе понятно? Приподнимает одну бровь вверх, только вот улыбка у парня какая-то печальная получается. А может мне просто мерещится? И я выдаю желаемое за действительное. А что? От усталости же бывает умутнение рассудка. Вот и я сейчас вроде как ж и л е Платона немного остывая. Зачем ты меня сюда привез? Уже довольно спокойно интересуюсь я, не отводя взгляда. Ведь мы же приехали к тебе домой? Приподнимаю обе брови вверх. слегка кивая головой. Слушай, я уже ответил на твой вопрос. Платон медленно качает головой из стороны в сторону. Ты заснул а и я не стал тебя будить. Или надо было? Ухм, ы л я е т с я Но мне снова мерещится, что с печалью на лице. Да и голос не бодрый, а скорее уставший какой-то. Торкнул меня не по-детски. Я снова жалею Терехова, пытаясь найти оправдание его поступку. То есть домой не повезешь? Криво улыбаюсь. Корч физиономию, а Платон в ответ уже активно мажет головой. Не повезу, негодяй. Легонько толкаю его в плечо, а он заливается смехом в ответ. Если честно, мне и самой никуда не хочется ехать, так как боюсь ноги начнут подкашиваться, едва я выйду из внедорожника. н у и просто так остаться на ночь под одной крышей с Тереховым? Вот чувствую какой-то подвох. До сих пор в голове эхом звучат его слова. Думаешь, такая мелочь, как побег н е р а д и в о й красотки, заставит меня отступиться от своего? И это останавливает меня от того, чтобы сейчас согласиться на предложение Платона. Да, тянет парень за к а т ы в а я глаза. С доверием у нас туговато. Ладно, давай на чистоту. В моей квартире три комнаты. Выбирай любую. Я обещаю, что на твою Усмехается, а я снова его легонько бью кулаком по плечу. Балбес. Есть немного. Ловит меня за руку, заставляя разжать пальцы. Претендовать не буду. Заканчивает, а после. В общем, мне все еще мерещится, так как в происходящее не верится. От слова совсем. Но не может Платон Терехов нежно целовать мои пальцы. Просто сон какой-то, причем приятный. Можно, конечно, же не верить, закрывать глаза и пытаться проснуться, но парень целует, аккуратно дотрагивается губами, а после переплетает наши пальцы. Платон, голос меня не с л у ш а е т с я но мой спутник сейчас играет роль настоящего джентльмена, перебивает, не давая мне возможности закончить. Я очень устал, как и ты. Снова печально вздыхает, причем довольно громко, и также с грустью улыбается. Нет никакого желания снова садиться за руль, везти тебя домой, а после сюда снова возвращаться. К тому же этот хитрец приподнимает одну бровь, а я снова предчувствую какой-то подвох. За то, что сегодня нарушил условия договора, готов понести наказание в виде ужина. Ты умеешь готовить? Терехов меня удивляет, причем за сегодняшний день уже не в первый раз. Оказывается, он может быть лапочкой. Заботливый, ответственный, готовый прийти на помощь в трудную минуту, еще и готовит. Да это же мечта любой женщины. Не вздумай в него влюбиться. Настойчиво бьет по оголенным нервам внутренний голос, а я прогоняю из головы всю ту романтическую чушь, которая слишком уж настойчиво пытается туда залезть. А к а ты спала, п о т о н д о т р а г и в а е т с я указательным пальцем до моего носа. Я заказал еду в ресторане. А я-то уж понадеялась. Идем, а то кормить тебя передумаю. Честно говоря, таким Платон мне нравится больше, когда шутит, заигрывает, отвечает взаимностью на мои шутки и подколки, и ни разу не показал своего превосходства или надменности, как он обычно это делает. Простой парень, в которого действительно так легко влюбиться, особенно когда держит за руку, пропускает вперед, открывая дверь. А также первый позволяет мне зайти в лифт. Я поворачиваю голову в сторону Платона, и наши взгляды встречаются. Секунда, две, три. Стрелки часов бьются прямо в такт с моим сердцем. Да что черт возьми происходит? Почему вдруг я начинаю столь резко, а главное неожиданно менять свои взгляды симпатии? Ведь он не г о д я й каких еще стоит поискать. Предатель, высокомерный индюк. Эгоист? Или все-таки нет? Приехали. Платон выводит меня из состояния э й ф о р и и а я мысленно чертыхаюсь, отводя взгляд от лица парня. Стояла и пялилась на него как дура. Господи, стыдно-то как за свое поведение. Хорошо лифт быстро приехал на нужный этаж, двери так вовремя открылись и парень меня спустил с небес на землю, а то неизвестно до чего бы. Моя слишком уж разбушевавшаяся фантазия додумалась. Надо же так попасться. Кривая улыбка так и не сходит с лица моего спутника. Коситься в мою сторону, пока д в е р ь открывает, а я стараюсь не смотреть на Платона. Такой сумбур в голове, что сейчас хочется лишь одного — спрятаться, чтобы меня никто не нашел, желательно под одеяло с головой и не думать ни о чем. Просто выбросить весь тот сумбур, что сейчас творится из мыслей. Завтра. Я совсем разберусь завтра на свежую голову и со своими эмоциями и со своими новыми чувствами и с Платоном, но зачем он снова появился в моей жизни, зачем снова внес в нее полнейшую неразбериху? Я ведь привыкла, что ему нельзя доверять, но сегодня обалдеть! Рассматриваю квартиру, прогоняя все глупые мысли в купе с вопросами прочь. Ни разу не видела, как живут олигархи. Усмехаюсь, пытаясь и перевести разговор в нейтральное русло, и заодно расслабиться, больше не думая ни о чем. Нравится? Платон бросает ключи от квартиры и а в т о м о б и л и на полочку, р а з у в а е т с я и подходит ко мне. Когда-нибудь я тоже куплю себе собственное жилье. Смотрю парню в глаза и впервые в жизни с кем-то делюсь своими мечтами. Оказывается, это приятно и совсем не страшно, особенно когда Платон честно отвечает. Обязательно, уверенно кивает в п о д т в е р ж д е н и и своих слов. С твоим т о у порством можно горы золотые свернуть. Смеется, заставляя меня краснеть. Не веришь? Я прищуриваюсь, глядя ему в глаза. Почему же верю? Снова уверенно. Я очень надеюсь, что честно отвечает парень, не отводя взгляда. Приятно, чего уж д у ш о й кривить. Хотя стыдно до сих пор за нашу встречу с Платоном в его кабинете. В день подписания контракта. Глупо получилось, слишком наивно и п о д у р а ц к и но мне на у к а на будущее. Как нельзя себя вести, даже если ненавидишь человека всем сердцем. Зато правила с наставлениями от Адолаида получила. Это вообще бесценно в модельном бизнесе. Да и в жизни пригодится, если действительно придерживаться этих правил. Я очень надеюсь, что Платон вспоминать об этом. Досадом инциденте все-таки не станет. Можно посмотреть, кивая на одну из дверей, на что мой спутник лишь пожимает плечами. Да пожалуйста, ничего секретного я там не храню. На самом деле мне просто нужен небольшой передых. Успокоиться, взять тебя в руки, немного расслабиться, а то ведь напряжение зашкаливает. Но ну и любопытство никуда не деть. Это ж сколько бабок Платон вложил в ремонт. У меня голова кругом идет. Так ванная, по моим скромным прикидкам, больше на однокомнатную квартиру похожа. Кабинет парня, тут сужу исключительно по огромному письменному столу с компьютером и куче й бумаг на этом самом столе. Спальня, а здесь прямо дух захватывает и от красоты, и от размеров. Куда уж моей скромной съемной квартирке до хором Терехова, хотя и нынешнему жилью я безумно рада. Могу позволить себе платить его из честно заработанного гонорара и ни от кого не зависеть, как делает часть моих одногруппниц. Я бы так не смогла, не с моим характером под кого-то подстраиваться, постоянно выпрашивая деньги. Но все равно хочется дом свой, пусть и крошечный, которого у меня по сути никогда и не было. Даже под одной крышей с мамой, отчимом и мелкими я чувствовала себя не в своей тарелке, чужой, никому не нужной, даже лишний. Младше и это еще ничего толком не понимают из-за возраста, но я-то уже взрослая. В глубине души я верю, что однажды у меня будет собственный дом, куча детишек, любящий муж, семья настоящая, где все будут друг друга любить, ценить и уважать. Я уже четыре года не была в родном доме, у меня там не место. И от этого обиднее всего. Сколько же эта кровать стоит? Усмехаюсь, прогоняя грустные воспоминания, а также вытирая одинокую слезинку с щеки. Да т у т человек пять поместится не меньше. Подхожу, усаживаюсь на кровать и пару раз подпрыгиваю, радуясь, как маленький ребенок. А потом резко падаю спиной на мягкую поверхность и закрываю глаза. Боже, какое блаженство! Просто так лежать и ни о чем не думать. Только сейчас замечаю, как сильно гудят ноги, слабость во всем теле даже не дает встать, но я и не пытаюсь, просто лежу, с закрытыми глазами наслаждаясь временным отдыхом. Интересно, Терехов уступит мне свою огромную кровать на сегодняшнюю ночь?